В эфире радиотеатр. Приглашаем вас послушать инсценированный рассказ Александра Ивановича Куприна «Мелюзга». Запись 1988 года. В полутора верстах от ближней железнодорожной станции В стороне от всяких шоссейных и почтовых дорог Окруженная старинным сосновым Касимовским бором Затерялась деревня Большая Курша При въезде в деревню стоит земская школа «При выезде у оврага. Фельдшерский пункт. Фельдшер и учитель — единственные люди нездешнего происхождения. Обоих судьба порядочно помыкала по белу свету, прежде чем свела их в этом углу, забытом Богом и начальством, и отдаленным от остального мира». Летом непроходимыми болотами, Зимою непролазными снегами. Фельдшер — циник и сквернослов. Он ни во что на свете не верит И всех людей считает большими подлецами. Он угрюм, груб, у него лающий голос — Учитель мягок, незлобив, наивен и доверчив, и все это с оттенком покорной тихой печали. Оба они из духовного звания, неудавшиеся попы, фамилии учителя острейн, а фельдшера Смирнов, оба холостые. Суровая жизнь по-разному отразилась на них. Установилась долгая снежная зима. Курша до весны похоронена в снегу, и никто в нее не заглянет. Днем учитель фельдшер занимаются каждый своим делом. Фельдшер принимает приходящих больных из Курши и из трех соседних деревень. Зимою мужик любит лечиться. С раннего утра, еще затемно, в сенях фельдшерского дома и на крыльце толпится народ. Смирнов знает в медицине решительно все. Лечит он без колебаний и без угрызений совести, ставит диагноз мгновенно. Ему достаточно только нахмурив брови поглядеть на больного сверх своих синих очков, и он уже видит насквозь натуру его болезни. Утром блюешь. на Насоленая позывает. Как ходишь до ветру? Раздевайся. Дай руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дыши. Сильней. Здесь больно, когда нажимаю. Здесь. Здесь. Одевайся. «Вот тебе порошки примешь один сейчас, другой перед обедом, третий через час после обеда, четвертый перед ужином». Пятый, Он да. с невероятной храбростью и быстротой рвет зубы, прижигает ляписом язвы, вскрывает тупым ланцетом ужасные крестьянские чирии и нарывы, прививает оспу и прокалывает девчонкам ушные мочки для сережек». Он от всей души жалеет, что медицинское начальство не разрешает фельдшерам производить, например, трепанацию черепа, вскрытие брюшной полости или ампутацию ног. Уж он бы сделал такую операцию почищу любого профессора. Асептика и антисептика и чушь и хреновина. Бактерии даже боятся грязи. Главное – верность глаза и рук. Крестьяне ему верят. И только лишь в самых тяжких случаях, когда фельдшер велит вести недужного в больницу, обращаются к местным знахаркам. Нет, нет, это не вам, дети. Повторяйте за мной. Мартышка... Так, мартышка старости, слаба глазами. А это учитель глазами, глазами. занимается в тесной и темной школе. Он сидит в пальто, а ребятишки в тулупах, и у всех изо рта вылетают клубы пара. Хоть прислали. Куда там? Они детей присылают учиться только для того, чтобы даром не пропадал гривенник, который земство взимает на нужды народного образования. То ли дело фельдшеру, ему житье. Однажды мужики не прислали ему дров, а он взял и прогнал всех больных на утро, и дрова явились сами собой. Что? Что, Ванюшечкин? Ты не знаешь, что такое мартышка? Кто знает? Ты рассказывай. А вы, маленький, списывайте вот это. Вот. Хороша Сахау Михея, хороша Иус Исоя. В три часа. Острее на лыжах идет к фельдшеру обедать. Они столуются вместе, а водку покупают поочередно. Как это дико, Сергей Фирсыч, что мы с вами уже три месяца газет не читаем. Бог знает, что произошло за это время в России. Подумайте только, вдруг случилась революция. Да, да. Или. Или объявлена война, или. Или кто-нибудь сделал замечательное открытие. Понимаете, такое открытие, которое вдруг перевернет всю жизнь. Ну, например. Например,. Летающий корабль. Или вот, например, читать в мыслях у другого. Или взрывчатое вещество такой удивительной силы. Фантазии. Что, что фантазии, Сергей Фирсович? Что, что плохого? Я, знаете, иногда сижу в школе или у вас, и вдруг мне кажется, что вот-вот произойдет что-то совершенно необыкновенная. Вдруг бубенцы под окнами, собака лает, кто-то входит в сени, отворяет дверь, а, лица не видать, потому что воротник у шубы поднят и занесло снегом. Жандарм. Ой, нет, погодите, Сергей Фирсович, погодите. Он входит и спрашивает: не вы ли местный учитель? Клавдий Иванович Остреин. А? а я говорю, я говорю, это яс. И вот он мне объявляет какую-то счастливую, неожиданную весть, которая меня всего потрясает. Я не могу себе даже вообразить, что он именно скажет, но что-то глубоко приятное и радостное для меня. А что а... вы выиграли 200 тысяч на билет от Конки... Или что вас назначили китайским богодыханом. Ах, в том-то и дело, что я всегда стараюсь себе представить и не могу. Это не деньги, не должность, ничего подобного. Это будет какое-то чудо, после которого начнется совсем новая жизнь. Прекрасная жизнь. Начнется и для вас, и для меня, и для всех. Понимаете, Сергей Фирсыч, я жду Чудо. Неужели этого с вами никогда не бывает? За кого вы меня считаете? Конечно, никогда. А я жду чудо. И мне кажется, вы неправду говорите. Вы тоже ждете. Да, да, это ожидание чуда в крови русского народа. Мы родились с ним на свет Божий, иначе невозможно жить, Сергей Фирсич. Страшно жить. Ага. Ну, поглядите вы на мужиков. Их может разбудить и увлечь только чудо. Ну, вот, Пойдите вы к мужику с математикой, с машиной, с политической экономией, с медициной. Вы думаете, вы думаете, он не поймет вас? Он поймет. Потому что он все способен понять, что выражено логично, просто и без иностранных слов. Но он не поверит от вас ничему, что просто и понятно. Но шепните ему, только шепните на ухо одно словечко. Золотая грамота, или антихрист, или объявился. Все равно, кто объявился, лишь бы было нелепо и таинственно. И он тотчас же выдергивает стяг из спрячил, и готов идти на самую верную смерть. Он восторженным поверит любому самозванцу, юродивому предсказателю, лишь бы слова их были вдохновенны, туманны и чудесны. Ну, вспомните русских самозванцев, ревизоров, явленные иконы, ереси, бунты и вы везде увидите в основе чудо, стремление к чуду, жажда чуда. проходит через всю русскую историю. Мужик верит глупому чуду не потому, что он темен и не развит, а потому, что это дух его истории. Непреложный исторический закон. А черт Я... бы побрал ваши исторические законы. Вы просто ерунду порете, милый мой. У русского народа нет истории. То есть, как это нет? А вот так и Нет. История есть у царей, патриархов, дворян, даже у мещан, если хотите знать. История что подразумевает? Постоянное развитие или падение, смену явлений? А наш народ, каким был во времена Владимира Красного Солнышка, таким и остался по сие время. Та же вера, Тот же язык, та же утварь, одежда, сбруя, телега, те же знания и культура. Какая тут к черту история. Позвольте, Сергей Фирсович, вы не о том. Да о... о том самом, батенька. Да если хотите знать, никакого русского народа нет. И России нет. Есть несколько миллионов квадратных верст пространства и несколько сотен совершенно разных национальностей. Вот я сейчас закрываю глаза и говорю себе «Россия!» И мне, если хотите знать... Представляется, это ужасное, необозримое пространство, молчаливое, все заваленное снегом, и из снега лишь кое-где торчат соломенные крыши. Не признак жизни. И вдруг, ни с того, ни с сего, и неизвестно почему, город. Каменные дома, электричество, телефоны, театры. А там какие-то господа во фраках, какие-то прыщи говорят. Позвольтесь, мы чудесно знаем историю русского народа. И лучше всех понимаем, что этому народу надобно. Вот мы ему сейчас пропишем рецепт, и он у нас... А? Сейчас кто только не знает, это добрый, старый, верный русский народ. Урядник всыпал мужику туда, откуда ноги растут. Выпил рюмку водки, крякнул и хвастается. Я свой народишко знаю, о как! А губернатор говорит и трясет головой. Я и народ единый. А тут же рядом торчит этакий интеллигент стрюцкий, вроде вас, Клавдий Иванович, тоже чирикает. Кто народ? Это то вот сейчас моментально вот тут книжка, а в книжке все это объяснено, и исторические законы, и душа великого русского народа, и все такое прочее. И никто ничего не понимает. Ни вы, ни я, ни дьякон, ни помещик, ни урядник, ни черт, ни дьявол, ни сам мужик, душа народа. Душа этого народа так же темна для нас, как душа коровы, если вы хотите знать. Виноват, Сергей Хирчич. Позвольте. Нет уж вы мне, позвольте. Будем говорить поочередно сначала. Нет. Я, потом вы. Или наоборот, сначала вы, а потом я. Вместе говорить неудобно. Я только хотел сказать. Нет, я хочу только Ну, ну ладно, хватит. Начнешь с вами, так и сам не рад. Давайте-ка лучше в козла. Угощайте. Кого mm. сдавать? Mm. Вам Кроли. Кроли. Бардадем. Кристи. Хотите по двою? Ну, зачем это, Сергей Фирсович? Зачем? Что вам за удовольствие пугать меня? Я же не виноват, что у меня нервы. Раньше ничего, Так, ну, поехали. Мирю, да под тебя. Замирил. Придет весна, Клавдий Иванович. Дождемся... в Тогда мы с вами с спустим мы лодочку к запруде. У милицы, вот какие щуки попадаются. Ой, да придет, Лена, когда-нибудь весна-то. Ну, придет, куда денется. А? М -м -м. Да, надеюсь, вы не забыли, Клавдий о моем приглашении. Рождество на носу. Ой, не знаю права, Сергей Фирчич, я ведь ни разу не бывал в Шивово. Ни разу. Фоска, а? Захаживай, захаживай. Ну, я вам говорю, будьте покойны. Раз вы приедете со мной, видите, как вам будут рады. Там всем рады. Попади я гостеприимная. Кресть. Вини. Буби. Чарли. Туз. Так проходят дни. Месяцы, и ничто не изменяется в их жизни. Они живут вдвоем, точно на необитаемом острове, затерявшемся среди снежного океана. Иногда учителю начинает казаться, что он с тех пор, как помнит себя, никуда не выезжал из Курши, что зима никогда не прекращалась и никогда не прекратится, и что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где есть цветы, тепло, свет, сердечные вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса, И улыбки.